Глава 29. Пока Артемия нет, вы за него. О мудрости этого мага сам владыка упоминал много раз. С воодушевлением произнес Леви, будто начитывал мне стих собственного сочинения. Надо же, заговорил Витиевато, как магистр Йода из фильма «Звездные войны». У Артемия просто никогда не было мудрой жены, пробурчала я в ответ и с обидой приподняла полы церемониальной мантии. На края одеяния владыки налип тяжелый слой глины. Я походила на перемазавшуюся в грязи замарашку, а недосточтимую жену первого человека в государстве. Куда я теперь пойду в таком-то ущербном виде? Да любой другой колдун меня только засмеет. Вижу, что вы сникли, госпожа. Чем вам помочь?» Сочувственно произнес Левий. Я обреченно взглянула на воина. И как его такого чувствительного занесло в армию к владыке? «Мне всегда казалось, что похожие сентиментальные экземпляры на войне не выживают, уходят первыми. Впрочем, если, как он говорил, воинами становятся самоубийцы, то, возможно, он и так мертв, как зомби. Я поежилась и дернула плечами, лучше об этом даже не думать. И почему я не угодила в более приличный мир? Вы замерзли, госпожа. В проходе установки работают на полную мощность и вас может продуть». «Давайте отойдем». Мужчина отвел меня в сторону. Я хмуро загудела, размышляя, что придумать и как спастись. Предложить левию сбитое «А может быть, забудем все и сбежим» точно выйдет боком и аукнется нам обоим. Я обязана расковырять внутри себя магию. Она есть, я чувствовала, видела ее в ту ночь с владыкой, если, конечно, это вообще была ночь с ним. Возвращаемся обратно в замок. Вяло пробормотала я и потрясла мантии, чтобы не таскать грязь с собой в дом. «Владыка сам должен будет передать мне магию», — твердо решила я. И это в его интересах, иначе ему придется довольствоваться никчемной женой. Если Артемий знает, как обойти естественный путь к магии, значит, он мне поможет. Мысли попросить владыку о помощи пугала меня до дрожи, но фоном в голове постоянно играла его фраза «Иди на свой страх», и я не видела другого решения. Главное, обрести магию любой ценой, избавиться от демона-дракона, я тогда точно сумею. Надеюсь. Мы, не торопясь, приближались к воротам замка. Я спрятала руки в широкие рукава мантии, терла ладони друг о друга, но не чтобы согреться, а чтобы успокоиться. Мне предстоял серьезный разговор с Артемием. И для начала, наверное, придется ему объяснить, почему я сбежала из спальни с игуаной, почему прихватило его церемониальное одеяние и почему укатило в город, ничего не объяснив. Надеюсь, хотя бы шутка про мою интимную проблему останется между мной и Левием, иначе от любовного зелья из уст самого владыки мне точно не отделаться. Издалека замок выглядел куда более зловещим. Возвышающийся на холме с долговязыми башнями он напоминал картинки из фильмов ужасов. Именно в таких старинных домах в подземельях жили привидения – а на рояле в гостиной играли призраки бывших владельцев. Вечерело. Вязкий мрак опускался на замок пушистым колпаком. Я суетливо поискала на небе другой источник света, луну или звезды, но не нашла ничего. Сердце сдавило, и я отчетливо почувствовала, что темнота, накрывшая этот мир и отравившая воздух, дело рук моего мужа. «Идемте, скорее». Леви помог выбраться из повозки, когда мы остановились. «За могильный холод» – обдал меня с ног до головы, но я устояла. Выдержала его напор, но не упала. Прикрыла нос и рот рукой, стараясь не дышать, и зашагала нарочито медленнее. «Если воины-владыки могут справиться с отравляющими парами и выносить леденящий воздух, значит, и я со временем смогу. Нужна только практика». «Практика?», практика» – загудел у меня в голове эхом – Ноги встали на месте сами по себе, и я почувствовала, как меня уносят в неведомые дали. «Госпожа!» Леви подхватил меня на руки и шустро потащил к воротам замка, втолкнул внутрь, облокотил на стену и хлопнул за собой дверью. «Практика!» По-прежнему булькала у меня в голове, а ведь я сделала на свежем воздухе только несколько шагов. «Неужели?» Послышала я презрительное фырканье советника Давида. «Приехала!» Вернулась. Его вечно недовольную мину мне хотелось сейчас видеть меньше всего. Я безразлично помахала мужчине рукой, оттолкнулась от стены и уверенно встала на ноги. «Мне нужна зелфа, чтобы сменить платье». Устало пробормотала я. И Артемий. Я затаила дыхание, понимая, что дальше бегать и прятаться от владыки нет никакого смысла. А его нет. Процедил длинный, неуклюже, переступая с ноги на ногу. Отбыл из замка по приказу короля. Я нахмурилась. «Тогда хотя бы зелфу и платье!» — отрезала советнику. «Вам сейчас не до платьев, госпожа -с». Издевательски припечатал меня Давид. Я застыла с молчаливым вопросом во взгляде. «Важные дела-с!» — фыркнул советник. «Пока Артемия нет, вы...» «За него».